Глава девятая. Исследователь. черв меня слушал внимательно, не думая перебивать. Когда я замолчал, он не торопился отвечать. Мы все терпеливо ждали, пока закончатся тяжелые мыслительные процессы в голове нашего пленника и потенциального партнера. Предположим, я прощу тебе смерть. «Может, моего друга?» Наконец заговорил он. «Тогда ничего не будет останавливать меня от сотрудничества. А вот так?» Взяв паузу, черв широко открыл глаза и пристально уставился мне в лицо. «У меня больше нет коры. «Хочется покинуть эту планету?» «Не проблема», — с готовностью заявил я. «Уверен, у такого успешного торговца, как ты, остались вполне себе функционирующие счета Червь кивнул с любопытством на мерзкой морде. «Стало быть, деньги есть», — обрадовался я. «Это не помешает тебе купить новый корабль?» «Да, пережая твой логичный вопрос», — «Мы, земляне, космолеты не делаем. Но через моего друга Индисисиса ты его знаешь». Червь нахмурился. «Сможешь приобрести посудину у Драгурисов или кого другого. Поверь, он в помощи не откажет». «Хорошо». Вермиус даже не стал торговаться. «Ну еще бы, смысл делать это со мной. Сейчас торговцу главное обрести свободу. А вот бедному Индисисису придется постараться». и выдержать битву за хорошую цену для космолета. Вот и отлично. Далее главное условие нашего соглашения. На Земле ты не торгуешься нашими врагами, что автоматически подразумевает запрет на торговлю людьми. «О, я могу покупать ваших преступников!» мотнул огромный головой червяк. Я поджал губы и отвернулся, зацепившись взглядом за Олесю. Лицо девушки выражало полнейшее недоумение. Она что, не понимает, почему я сразу не согласился? А, точно, она же вообще не понимает, о чем мы здесь говорим. Чипированная слышит только оконья с разной интонацией. Эх, отвлеклись и будет. Вернемся к нашим баранам В словах глиста переростка есть резон. Да чего уж греха таить. Сперва сам думал предложить ему выкупить 234 коллаборациониста. Но не буду. И не только природное человеколюбие меня останавливает, а здравый смысл. Неизвестно, сколько людей вообще выжило, сколько смогут укрепиться и приспособиться, сколько будет живо через год, через десять лет, через двадцать, и сколько из них будут жить здесь, Вместе, где мы с силами МЗУ собираемся построить главный оплот человечества. Так много вопросов и так мало ответов». Сплошные загадки, да будущее в тумане. И поэтому нельзя сейчас рубить с плеча. Показательно казнить две с лишним сотни и хорошенько подзаработать на этом. Кто-то посчитает это отличным вариантом. Но я не стану так поступать. Пусть лучше трудится во благо человечества, потом и кровью замаливая грехи. Нам строить целую страну. Зачем высылать рабочую силу? И потом. А может быть, с этого и стоило начинать? Каждый имеет право на ошибку. Да и что такое ошибки? Кто судит? Желание выжить ошибка. – ошибка. Км, я начинаю думать, как мои братья. Странно все это. — Мо? Но... — прервал мои размышления Гульсун-Шуй. шой Что скажешь? — Извини, но вынужден отказаться, — ответил я. Однако предлагаю тебе другой товар. Я небрежно махнул рукой в сторону соседней камеры. — Забирай люмпусов. Можешь продать их их же властям, а можешь каким-нибудь безумным зоофилам. — Заберу. — Без раздумий согласился червь. — Нужно обсудить цену. — Обсудим, не переживай, — проговорил я и осёкся, услышав торопливые шаги на лестнице. Через несколько секунд в коридоре показалась Яна. — Саш, Ира очнулась, — издали выпалила Луцезарий. — Ей очень больно. Нужна твоя помощь. Кивнув, я решительно зашагал навстречу девушке, бросив через плечо. «Мы договорились, сегодня вечером или завтра утром вас освободят. А сейчас прошу меня извинить». «Стой!» — удивленно окликнул меня червь, но мне уже было не до торговца. С быстрого шага я срывалась на бег. Я не отставал от нее ни на миллиметр. Влетев на первый этаж, продолжили подниматься по лестнице. Вскоре до слуха донеслись истошные женские вопли. В зверином вое узнал голос Ира. «А-а-а-а!» Страшно кричала она. больно р Мощный рык прозвучал в ответ. Оказавшись на третьем этаже, заметил распахнутую дверь гостевой комнаты. Рванул туда. Увиденное напоминало сцену из фильмов про экзорцистов. У стены без сознания валялся Илья, приваленный поломанным стулом. Под кном на полу сидела Люба, глядя на мир потерянным взглядом и зажимая кровоточащий затылок. Простой человек и слабенький чипированный ничего не смогли противопоставить разбушевавшейся отрицательной дельте. Даже четверо превосходящих ее в силе разумных с огромным трудом удерживали яростно брыкающуюся девушку на кровати. ой сучка!» — прошипела Белова, когда Ира, махнув рукой на наотмашь, растекла ей губу когтем. «Когтем?» «Верно!» — наша девочка вдруг стала выше, отчего казалась немного долговязой. Чуток потемнели кожа и волосы, а короткие ногти вытянулись и походили на кончики перьев. «Больно! Больно!» — выгибая спину, ревела несчастная. «Явился, наконец, волшебник чертов!» — бросив на меня сердитый взгляд, крикнул Артур. «Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Поддержал его рык антропоморфного динозавра, своей тушей придавившего обрыкающуюся девушку. Мне сообщили, что она проснулась и жаловалась на боль в затылке. Отпрянув и оставив Ируна Чена, Артура до Индисисиса, доложила Белова. «А потом началась это Она мотнула головой на одичавшую дельту. «Сделаю же что-нибудь!» — крикнул Артур и в следующий миг получил кулаком по зубам. На самом деле, в реальном бою любой из этой четверки уничтожил бы Иеру за несколько секунд. Но сейчас перед ними стояла несколько иная задача. «Перевернем ее на живот», — велел я, подбежав к ребятам и схватив дельту за плечо. «Легче сказать, чем сделать», — хмыкнул Артур. Пока мы возились с бракающейся девушкой, я попытался хоть как-то проанализировать ситуацию. «Черт, где я ошибся?» Ведь до этого состояние девушки выровнялось, а сама она даже поднялась в уровне владения своей альтер-энергией. видимо, такова оплата за принудительную эволюцию», задумчиво пробасил Мьорк, остановившись на пороге. Остальные медведи ждали в коридоре. «Принудительная эволюция», — говоришь. «Вот, значит, в чем дело. А ведь это может быть правдой. Может быть, ее тело не справляется с навалившейся силой». или дело в другом нам удалось таки перевернуть ее что создало ворох новых проблем теперь брыкающаяся дельта упиралась руками и ногами в матра с огромной кровати пытаясь подняться на четвереньки я лихо запрыгнул на нее сверху но даже дополнительный вес не унял и рен пыл нато верхом на бракающейся девушке я чувствовал себя словно на Родео. ты можешь ее вырубить нет это опасно запротестовал артур «Оставлять ее так еще опаснее!» — прокричал я. «Могу попробовать!» — с готовностью отозвалась Белова, однако тут же добавила. «Но ну, не уверена, что не сделаю ей хуже. Иначе давно бы уже попыталась». «Нельзя!» — запротестовала лидер местных сопротивленцев, переживая за подругу. «Зачем ее еще сильнее мучить? Иначе может стать хуже!» — отрезал я. «Стойте!» — выпалил Артур, на миг ослабив хватку и получив когтями в пах. Только чудом успел увернуться. «Лучше Яна!» Я молча кивнул. Его супруга обижала нас и замерла за изголовьем кровати, как раз напротив одичавшей дельты. А в следующий миг... На секунду даже я попал под действие ее чар. Ослепительно теплый свет согревал душу и успокаивал расшатанные нервы. Он настолько захватывал сознание, что даже слух и осязание отключались. Хотелось расслабиться и бесконечно наслаждаться этим теплом. Но осознание того, что вся эта нега, не более чем чужая способность, звонким колоколом пробило внутри черепной коробки. Мне не хотелось плясать под чужую дудку. «А меня не заставишь делать то, что мне не хочется». Мгновенно вернулся в чувство. Теперь от света резало в глазах. Приложив руку козырьком к колбу, я огляделся. Все вокруг с дурацкими улыбками на рожах сидели на полу, обратив идиотские морды в сторону сияющей Яны. Ира же распласталась на кровати, вернув себе изначальные размеры. Позади послышался шорох. Обернувшись, я к собственному изумлению видел зажавшего мохнатой лапой глазам Йорга. Предводитель медведей, дергая носом, уверенно приближался ко мне. Я сразу понял, о чем он сейчас думает. «Все в порядке». Громко произнес я, и Бьоргус замер. На меня не сработало. удивительно хмыкнул он. «Свет души поражает всех, и своих, и чужих». «Но тебя же не поразил». «Я очень сильный Альфа», — с гордостью заявил он. «И вдобавок защищаю глаза». Так как другие медведи спешили на помощь командиру, я решил, что они тоже растянулись на полу. «А я альтер Альфа», — напомнил я. Свет начал пускнеть, и очень быстро потух. Поняв это, Мьорк убрал лапу от глаз. В коридоре послышался шорох. Остальные бьоргусы заворочились медленно приходя в себя. «Ах!» — устало выдохнув, Яна осела на пол и потеряла сознание. «Цена чересчур велика», — покачал мохнатой головой Мьорк. «А практической пользы мало». след за медведями очухались Белова и Индисисис. Затем вернулся в человеческий облик Чен и Артур. Луцезарий тут же подбежал к супруге и, усевшись рядом, положил ее голову себе на колени. «У нас есть пара часов, прежде чем Ира снова очнется», — произнес он и, впившись в меня, взглядом холодно добавил. «Очень советую за это время придумать, как решить проблему». Остальные, не скрывая любопытства, повернулись в мою сторону. «Есть какие-нибудь мысли?» Подойдя ближе, спросила Белова, заглянув мне в глаза. Она смотрела с надеждой, будто молилась ответить «да». «Да», — не удержался я. Девушка расслабленно улыбнулась. «Но мне нужно провести исследование». «Стой ты, задумай», — криво усмехнулся Чен. «Припаридовать ее будешь». «Эй», — с угрозой в голосе одернул Артур. В ответ Чен усмехнулся еще громче. Не обращая внимания на их маленькую перепалку, я повернулся к Наталье. «Мне потребуешься ты, Леся и им», — оглядел всех присутствующих. Полнейшая тишина. «Чен, будь другом, смени Олесю и позови ее сюда», — мгновенно отреагировала Белова. Китаец что-то пробурчал под нос, но пошел исполнять приказ. Едва наш динозавр скрылся из виду в дверном проеме, замаячил Владимир Максимович. Справлялся, что происходит, нужно ли чем помочь. «Что-то еще нужно?» Зачем-то продублировала вопрос старика Белова, преданно глядя мне в глаза. «Хм...» — я задумался. «По-хорошему, вам бы принести стулья или скамейку, чтобы сидеть». «Будь сделанным!» — с готовностью отчеканил Владимир Максимович и ретировался. Посмотрев ему вслед, я обратился к Наталье с весьма отвлеченным вопросом. «А сколько у тебя тут помощников?» Не будет же дедушка один тащить люмпасовские стулья со второго этажа. Они довольно тяжелые. Оказалось, от желающих прислуживать в замке не было отбоя. Но так как я рекомендовал в первую очередь присмотреться к бывшим заключенным, вакантные места были заняты в основном ими. Помимо Любы и деда здесь трудилась еще одна знакомая мне парочка — Егор с Леной. Последним же работником оказался единственный не сидевший, но довольно бойкий паренек Миша. и того пятеро. «Ну ты царица!» — усмехнулся я. «Некогда самой мелочами заниматься», — пожала плечами Чернобурка. В коридоре послышались шаги, и в комнату ввалилась запыхавшаяся Леся. «Ну, зайки мои, чем могу помочь?» Спустя пару минут крепенький Егор и щупленький Миша под руководством Владимира Максимовича, запахавшись втащили в комнату стулья. Ни медведи, ни индисисис, в отличие от меня, даже не попытались им помочь. Поблагодарив и отпустив людей, я предложил девушкам присесть. Мы расставили стулья рядом с кроватью. Девушки сидели лицом к окну, я остался за их спинами. «Может быть, расскажете, что происходит?» — выпалила Леся. «Конечно, я не против, если ты будешь сзади, но, говорила же, при полном зале зрителей я не готова». «Просто успокойся и расслабься», — произнес я. «И получаю удовольствие». «Олеся, хватит уже», — строго сказала Белова. «Ладно, ладно, натусь, не бухти». Девушки наконец-то утихли. Больше мне никто не мешал. Послушные инопланетяне не подумали уйти, но и звуков никаких не издавали. «Что ж...» Можно начинать исследование.